Глава 25. Понедельник 16 сентября. Обеденный перерыв. В меню салат из шпината, запеченной цветной капусты, зерен-граната со свежей зеленью и декорированные лепестками. Лепестками. Прежде растительность водилась только в приемной, и это была многострадальная юка. А сейчас столовая предлагает блюда, которые как будто сошли со страниц гастрономического журнала. И это один из позитивных моментов происходящих перемен. Инновационные платформы организуются и команды формируются. Средний возраст сотрудников снизился с 50 до 25 лет. Куда ни посмотри, везде молодежь в джинсах, обтягивающих футболках и коротеньких сарафанчиках, а порой даже в шортах и спортивных костюмах. И целый день играет музыка. Наша контора уже не напоминает мозговой центр для экструдированных гранулированных снеков а скорее похоже на модный магазин. Вместе с Белиндой и Джин я сижу за любимым угловым столиком, налегаю на ланч и даю себе молчаливое обещание забыть про предложение набраться терпения и ждать. Вчера вечером я поддалась искушению и набрала Айли. Якобы просто поболтать и прослушала историю о том, как Меган, ее дочь, долго ныла насчет наращивания волос. В отличие от примитивных акриловых трессов, которые я когда-то безрезультатно выпрашивала у мамы. Сегодняшние наращенные волосы выглядят натурально и просто кажутся гуще. Наконец Айла сдалась и раскошелилась. Ее первая машина стоила дешевле, но волосы оказались некачественными и спутались. Я сочувственно охала и, разумеется, искренне сопереживала из-за колтунов, но на языке у меня все время вертелось. А что с предложением? Как думаешь, его уже прочитали? Затем Майла поведала о том, как учит Дэнни водить машину, и как пот льет с нее градом все время, пока сын сидит за рулем. Честно говоря, я не думала, что меня на это хватит. С такой жизнью, как у меня, откуда только силы берутся. На этом ей пришлось закончить разговор, потому что ее младшенький Роун, куда-то собрался, и ему требовались деньги. До предложения так дело и не дошло. Я заканчиваю ланч, и остаток дня работаю, не покладая рук. И вот, когда я еду домой под проливным дождем, раздается звонок. Затормозив у школы, я первым делом проверяю телефон. Айла. Я сразу перезваниваю. «Привет. все в порядке?» Она откашливается. «Есть минутка. Я хочу сказать, тебе удобно разговаривать?» У меня в буквальном смысле одна минута, потому что детей надо забирать до пяти часов. Я паркуюсь на боковой улочке и замечаю смутно знакомую пару, Женщину и ребенка, спешащих под дождем. Мужчина в желтой сигнальной куртке подбирает мусор при помощи хваталки, которую так жаждала опробовать Энди. Вполне говорю я. Ну что, распутали колтуны? Я понимаю, что тяну время, боясь услышать плохие новости. Мы дружим с семи лет, и я уже по первым ее словам знаю, что ей неловко. Нет, придется делать коррекцию. Для меня волосы Мэг, как вторая ипотека. Я послушно хихикаю. А теперь рассказывай, что случилось и почему, по их мнению, это плохая идея. «Ну вот», — продолжает она, — «я при первой возможности отдала твое предложение Ханне». «Так», — я стараюсь звучать позитивно. «Она старший менеджер по организации выставок», — объясняет Айла. «На прошлой неделе ее не было. Мне сказали, что лучше дождаться ее возвращения, что только она принимает решение» она умолкает. «Плохие новости, да?» «Мне очень жаль, Вив». Айл вздыхает. «Я знаю, ты убила на это кучу сил. Сегодня первый день, как она вышла, и, возможно, если бы я подождала, мое сердце готово разорваться. Но я поспешила, мне не терпелось поделиться с ней». «Значит, она категорически отказала?» «Не совсем. Не хочу сказать, что она сочла твою идею ужасной, Ханна увидела в ней потенциал и сказала, что мы могли бы поговорить, если бы не весь этот хаос после того, что произошло нынче утром. «Погоди, а что произошло?» «Акт вандализма. Кто-то зашел в отдел природы с молотком или чем-то еще. С чем именно, я не знаю. В тот момент я была в кафе. Это был какой-то ненормальный. Он начал крушить витрины, угрожал сотрудникам, кричал, что освободит их». «Освободит сотрудников?» Нет, экспонаты. Песца и белку, дикого кота и оленя. Чучело? Жуть какая. Весь этаж раскурочен. Одному богу известно, сколько еще он будет закрыт, если вообще откроется. А что он имел в виду, говоря, что освободит их? А я знаю, — восклицает она, — это чучело, черт побери. Большинство из них лет сто пятьдесят как мертвы. Он что, думал, они обратно в лес поскачут? И леса поблизости нет. «Ага, только супермаркет через дорогу», — фыркает Айла. «Вот такие дела. Ханне идея понравилась. Возможно, она подошла бы для другого музея или даже для нас, если бы не это. И будь у нас время и средства организовать что-то подобное. Но, увы, сейчас у нас команда свистать всех наверх, оценивать убытки и затраты. Я бросаю взгляд на цифровой дисплей. Время поджимает». «Окей». В любом случае, спасибо, что показала. Мне очень жаль, Вив. Казалось, это отличная идея. Я просто убита. Я тоже. Ну ладно, мы попытались, верно. И идея действительно была классной. Но я сейчас в школе, и мне пора. Вторник, 17 сентября. Не к лицу мне киснуть из-за отвергнутого предложения, когда в музее случилась такая жуть. Учинить в нем погром, когда он без того под угрозой закрытия, это так же низко и гадко, как отнять кошелек у немощного пожилого человека. И что в самом деле за дикая фантазия? Я могу понять, когда речь идет об освобождении инкубаторных куриц или лабораторных животных, то есть речь о живых существах. Но при чем тут побитый молью горностай, который сидит за стеклом года эдак с 1867 -го? Надо выбросить все это из головы и сосредоточиться на том, что действительно важно. Например, на Изи, которая ликует при мысли, что для нее наконец-то освободилось место в отряде Брауни. Листы ожидания есть не только у сумок класса люкс, но и у местных скаутов. А это значит, что она может быть зачислена уже на следующей неделе. Весь вечер мы ищем в интернете про значки Брауни и решаем, что для начала ей подойдут следующие направления рисование, выпечка, изобретательство, развитие внимания, это точно, вырасти сам. А я? Я могу думать лишь о том, сколько времени, сил и надежд было вбухано в это предложение и как бездарно все закончилось. И даже значка «она хотя бы попыталась» мне не светит.